и судная касса, и надежная кладовая всякого рода запасов, и школа для неграмотных, и благопристойные богомолья, и привилегированные кладбища. Наконец, согласно представлениям этой эпохи, монастыри, как и церкви, служили лучшим украшением города. Этот религиозно-эстетический взгляд на обители заметен уже в слове о погибели русской земли. Еще отчетливее выразился автор летописца Псково-Печерского монастыря. «Сия же земля прежде пуста, бяше таковые благодати, ныне же красится сим святым местом». Монастырь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 распространялась одновременно на двух направлениях. Одни иноки устраивали их в городах, другие, в поисках безмолвия, шли все дальше в лесные дебри Северной Руси. Глубоко заглядывая в души своих учеников, Сергий мысленно разделял их на три полка. Одни могли без вреда возглавить городские монастыри,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 Кирилл Белозерский со своим соратником Ферапонтом. Эти подвижники первого сергиевского поколения были людьми необычайно твердого закала. Они готовы были терпеть любые лишения, преодолевать громадные расстояния, месяцами, годами блуждать по лесам и болотам в поисках богоугодного места.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 Основание монастырей в малонаселенных или совсем безлюдных уголках северо-восточной Руси в 14 15 веках иногда называют монастырской колонизацией. Известно, что в этот период те же районы Заволжья и Белозерский край активно осваивались и крестьянами, уходившими в северные леса,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 Зародилась идея новой реформы монастырской жизни. Ее целью вновь стало возвращение к идеалу «Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах».